Как известно, это произошло в знаменитом ночном заседании 4 августа 1789 года. Решения, принятые в этом заседании представителями французского народа, для социальных отношений имели тот же смысл, какой в политической области получило постановление 17 июня. Впоследствии эти решения вошли в состав Конституции 1791 года, которая на первых же строках своих объявляла – Бесповоротно уничтоженными все учреждения, оскорблявшие свободу и равенство прав. Нет больше, читаемый в этой конституции, ни дворянства, ни перства, ни наследственных отличий, ни сословного разделения, ни феодального режима, ни патримониальной юстиции, никаких либо титулов, званий и прерогатив из всего этого возникающих, никаких либо рыцарских орденов, корпораций и украшений для которых требовались бы доказательства дворянства или которые предполагали бы неравенство рождения. Поэтому далее прямо заявлялось, что впредь во Франции будет существовать только одно состояние граждан Лета де си Мы видели, что аналогичное постановление было включено и в германское уложение 1849 года. Естественными правами всех граждан Декларация 1791 года признавала одинаковое для всех право занимать разные государственные и общественные должности, равномерность распределения между гражданами налогов и общую подсудность одним и тем же уголовным законом. В это состояние граждан вследствие этого пересмотра вступили во Франции и те общественные классы, которые ранее вообще не считались полноправными гражданами государства, и даже были лишены самых элементарных прав свободных людей. В таком положении находилась в дореволюционной Франции почти вся масса сельского населения. Правда, число крепостных здесь было сравнительно с некоторыми другими континентальными странами очень небольшое, но и свободная часть крестьянства все еще продолжала находиться под властью привилегированных землевладельцев духовного и светского звания. Поземельная собственность, находившаяся в руках непривилегированных сословий, тоже не была свободна, так как и на нее распространялись известные права привилегированных землевладельцев. Мало того, неравенство, существовавшее между лицами, переносилось и на самые земли, тоже делившиеся на благородные и подлые. Освобождая личность крестьянина, новый закон вместе с этим – освобождал его собственность. Установляя равенство между людьми, он установлял равенство между землями. Вообще нужно сказать, что и другие политические движения с конца прошлого века в большинстве случаев были связаны с историей крестьянского вопроса, там, где продолжали существовать феодальные порядки и крепостничество. Окончательная ликвидация этих социальных отношений чисто средневекового происхождения – была предпринята в Западной Европе лишь под влиянием событий 1848 года. Это было естественное применение к общественной жизни, принципов юридической свободы и равенства перед законом. Философия естественного права должна была отнестись отрицательно ко всем порядкам и учреждениям, которые не оправдывались перед идеями разума. И с этой точки зрения все исторически сложившееся, подлежала отмене, поскольку противоречила новым понятиям о правах личности и о происхождении и задачах государства. Когда французскому национальному собранию пришлось создавать новую административную систему, то в основу деления государства на департаменты были положены не исторически сложившиеся границы провинций, округов, поляжей и тому подобное, а чисто отвлеченные принципы геометрии и арифметики. Каждый департамент должен был быть, по возможности, равный с другими величины и иметь приблизительно одинаковое количество жителей. Это было новым разрывом с историей во имя чисто отвлеченного представления о государстве, в котором все должно быть основано на отвлеченных принципах. Философия естественного права знала только индивидуальную свободу и общегосударственный интерес. Все промежуточное между отдельной личностью и политическим целым, с этой точки зрения не могло и не должно было иметь самостоятельного значения. Французские департаменты вышли поэтому совершенно искусственными административными единицами, которые с удобством могли уложиться в систему административной централизации. Отдельная личность, которой не разрешалось создавать общественные союзы корпоративного характера, равным образом оказалась слишком слабую в сравнении прежде всего с государством, как представителем правильно или неправильно понимаемого общего интереса. Принцип личной свободы французская революция применила и к труду, к промышленной деятельности человека. В этой области индивидуум должен был быть свободным, и притом не по отношению к одному только государству. Уничтожая крепостничество – барщину, разного рода стеснения, которым крестьянин подвергался в своей хозяйственной деятельности. Революция тем самым освобождала личный труд. Но тогдашняя экономическая школа физиократов, опиравшаяся на идею естественного порядка, требовала давно отмены стеснений для свободы труда и промышленности и в области индустрии. Свободе в этой сфере препятствовала старая цеховая организация ремесел в котором притом начало эксплуатации в значительной мере расшатали старые основы солидарности работников одной и той же специальности. Во имя свободы личности революция не только отменила все цеховые учреждения, но даже и на будущее время запретила устраивать какие бы то ни было ассоциации на почве общих экономических интересов, дабы ни под каким видом старые цехи не могли возродиться к жизни». В таком именно смысле французское национальное собрание издало 14 июня 1791 года специальный декрет. Тогдашние французские законодатели усматривали в возможных попытках основания новых союзов нечто неконституционное и заключающее в себе покушение на свободу и декларацию прав человека. Представляя этот декрет национальному собранию, докладчик, на котором лежала обязанность, подробно мотивировать принимаемое решение, указывал на то, что в государстве не должно быть иных интересов, кроме частного интереса каждого отдельного лица и интереса общего. «Никому, — говорил он, — не дозволяется внушать гражданам какой-то промежуточный интерес и отделять их от общественного дела корпоративным духом, тем более что корпорации противоречат принципу свободных соглашений лица с лицом». Итак, революция знала только отдельную личность и государство, и ничего промежуточного между ними. Если можно так выразиться, она атомизировала общество, уничтожив старые общественные союзы, сословия и корпорации, и поставив каждого отдельного человека лицом к лицу с другими единичными личностями и с государственной властью, построенную на новом начале. Самостоятельные общественные союзы стесняли личную свободу и мешали проявлению государственного всемогущества. Но в них была и другая сторона, а именно солидарная защита общих интересов и соединенных с ними прав. Снимая с личности прежние путы, революция отнимала у него и возможность обороняться в союзе с другими. Вот почему в той критике революционного законодательства которая шла из консервативного лагеря, уже тогда не все было результатом предрассудков и непонимания. Кроме отдельных провинций, сословий и корпораций, основывавшихся на историческом праве, хотя бы такого термина тогда не существовало, революции пришлось еще иметь дело с организацией, которая ссылалась на право еще высшего порядка, на божественное право. С точки зрения естественного права личности – Новый режим отнял у католической церкви ее прежнюю власть над обществом, провозгласив свободу совести и равноправность всех исповеданий. Но и в этой области национальное собрание не хотело допустить свободной общественной организации, взглянув на церковь как на чисто государственное учреждение, а на служителей религии как на своего рода общественных чиновников. Таков был именно смысл так называемого гражданского устройства духовенства, декретированного 12 июля 1790 года. И здесь отдельная личность, за которую признавалась свобода совести, но не признавалась свобода религиозного общения, ставилась лицом к лицу с государством, преобразовывавшим по своему усмотрению и в своих интересах внутренние распорядки католической церкви. Таким образом, в данном случае государство не разрушало старой организации, а приспосабляло ее к своим целям, хотя вследствие этого ему и пришлось прийти в столкновение с принципом религиозной свободы. Вообще, революционные правительства конца XVIII века охотно расширяли индивидуальную свободу лишь в тех случаях, где она не сталкивалась с государственным интересом – raison который тоже обосновывался на идее естественного права. Революция уничтожала старые порядки и учреждения, опиравшиеся на историческом или божественном праве во имя права естественного, которое понималось не только в смысле индивидуальной свободы, но и в смысле государственного интереса. Права и привилегии отдельных местностей, сословий и корпораций приносились в жертву не только личностей, но и государства. Нивелируя общество, Государство в то же время его атомизировало, и это не могло не отразиться на взаимных отношениях отдельных классов общества. Мы еще увидим, какое значение получила отмена цехов в той промышленной революции, которая тоже положила свою печать на взаимные отношения социальных классов в XIX столетии. Нам остается еще решить вопрос о том, какие общественные элементы – получили наибольшую выгоду от крушения старых порядков, от введения бессословного гражданства и народного самоуправления. Проиграли, конечно, оба привилегированные сословия духовенство и дворянство, которые лишились своего господствующего положения в обществе, своих исключительных прав, своей власти над сельским населением и значительной части ранее принадлежавших им земель и доходов. Эти два сословия уже в эпоху просвещенного абсолютизма, представляли из себя консервативную оппозицию против задумывавшихся или проводившихся тогда реформ. Между привилегированными и революцией могла быть только борьба, и падение революционного движения необходимо должно было сопровождаться клерикальной и феодальной реакцией. Выиграли от введения новых порядков вообще все непривилегированные, хотя в весьма различных степенях – и далеко не в одинаковых отношениях. Непривилегированные сами распадались на несколько классов, различавшихся между собою и в экономическом, и в культурном смыслах. В общем, однако, мы имеем право говорить о двух больших частях нации, из которых одну стали называть буржуазией, другую – народом. Эти два класса были заинтересованы в падении старых порядков, но новые порядки получили для них не одинаковое значение. Наиболее выиграла от революции буржуазия. В экономическом и культурном отношениях буржуазия при старом порядке уже возвысилась до того уровня, на котором находилось дворянство, но в отношениях юридическом и политическом между обоими классами существовала громадная разница. Зажиточный и образованный буржуа постоянно чувствовал приниженность своего положения и вследствие этого делался горячим противником аристократических привилегий. Падение старого сословного строя ставило буржуазию на верхнюю ступень общественной лестницы, потому что теперь положение человека в обществе определялось не его происхождением, а его имуществом, и прежняя социальная роль землевладения распространилась на движимое имущество все, что при старом порядке могло быть достоянием только одного дворянства, делалось доступным и для буржуазии. Разного рода препятствия, которые существовали в сословном строе для дальнейшего развития социального значения буржуазии, исчезли, и средние классы могли занять первенствующее положение в обществе. Выиграло от революции, конечно, и крестьянство, потому что и с него снимались феодальные путы. Однако этот общественный класс благодаря революции получил только возможность вести более человеческую жизнь. буржуазии революция позволяла сделаться общественным классом. Крестьянство она только выводила из приниженного положения. Притом и в сельском населении существовали крестьяне-собственники и крестьяне-безземельные. Первые выигрывали от уничтожения феодальных прав и церковной десятины. Тем более, что это уничтожение было совершено во Франции безвозмездно. Не так, как это делалось потом в других странах. Зато положение безземельного крестьянства революция мало чем изменяла. Столь же мало изменила революция положение городских рабочих. Хотя, по-видимому, низшие классы городского населения – принимали наиболее деятельное участие во всем этом движении, и на них преимущественно опирались вожди французской демократии. Пролетариат, сначала возлагавший большие надежды на революцию, мало-помалу в ней разочаровался и охладел к ней. Это даже было одной из причин начавшейся во Франции реакции, приведшей к владычеству Наполеона. С другой стороны, в самой буржуазии – Движения, происходившие в пролетариате, вызвали реакционное настроение, которое тоже содействовало установлению наполеоновского режима. Средние классы общества охотно не спровергали старый социальный строй, поскольку он был для них невыгоден, но вовсе не хотели поступиться теми выгодами, которые вытекали для них из их экономического положения в новом строе. В разрушении привилегий Буржуазия и народ шли рука об руку и действовали солидарно. Но когда победа над старым порядком была одержана, обнаружилось, что в понимании свободы и равенства между буржуазией и народом не было полного согласия. Задача буржуазии заключалась в том, чтобы консолидировать сделанное ею приобретение. В народных же массах существовало представление, что совершившееся есть только начало целого ряда новых изменений. Наше представление о происхождении современного западноевропейского строя было бы неполным, если бы мы ограничились, как это делалось раньше, указанием на общее значение перемен, произведенных в жизни политическим переворотом 1789 года. Одновременно с ним происходила и экономическая или индустриальная революция – положившее начало всему новейшему экономическому строю. Экономический переворот конца XVIII и начала XIX века Экономический переворот, который приурочивается к концу XVIII и началу XIX века, был результатом трех тесно связанных между собой процессов, из которых каждый может быть рассмотрен независимо от других. Одним из этих процессов было образование пролетариата, которое само было результатом обезземеления народной массы. Другой процесс заключался в разложении и падении старого цехового устройства промышленности, препятствовавшего развитию крупного производства. Наконец, третий процесс – это изобретение машин и введение их в производство. Связь между этими тремя процессами заключается в том, что крупная промышленность могла достигнуть наибольшего развития лишь при существовании большого количества свободных рук при отмене старых установлений, поддерживавших мелкое производство, и при тех новых технических изобретениях, которые выразились, главным образом, в усовершенствованных механических способах, заменивших прежний исключительно ручной труд. Обеземеление народной массы в Западной Европе имеет свою длинную историю, в которой необходимо различать юридическую и экономическую стороны. В Средние века, в эпоху полного господства феодализма и крепостнических отношений, между крестьянской массою и землею существовала самая тесная связь. Если крестьянин был прикреплен к земле, то можно сказать, что и земля была прикреплена к крестьянину. Освобождение крестьянина в Западной Европе, начавшееся еще во второй половине средних веков, сопровождалось ослаблением и даже прекращением той юридической связи, которая существовала раньше между сельским населением и землей. Если, однако, свободный поселянин во многих случаях переставал быть собственником или владельцем земли, из этого еще не следовало, чтобы он сразу переставал быть самостоятельным сельским хозяином хотя бы и на чужой земле в качестве половника или фермера. Мелкое крестьянское землевладение могло сокращаться, и на его счет могла расширяться крупная помещичья собственность. Но этот процесс не влёк за собою уничтожение мелкого крестьянского хозяйства и замена его крупным хозяйством помещичьего типа. Так что крупная поземельная собственность вполне уживалась с мелким крестьянским хозяйством но лишь на почве развития крупной собственности насчет мелкого землевладения сделалось возможным и развитие крупного хозяйства за счет хозяйства мелкого. И в этом заключается другая сторона рассматриваемого процесса. Нужно заметить, что юридическое состояние лица и экономическое отношение к земле могли находиться в довольно различных комбинациях. В громадном большинстве случаев Процесс обезземеления народной массы шел рука об руку с ее раскрепощением. Но возможным было и обезземеление крестьян при сохранении над ними старой помещичьей власти. Такой случай мы наблюдаем именно в Мекленбурге, где в XVII и XVIII веках в широких размерах происходило обезземеление крестьян, остававшихся, тем не менее, до начала XIX столетия в крепостной зависимости. Юридическое отношение мелких хозяев к обрабатываемой ими земле могло быть также весьма различное, но был ли крестьянин мелкий собственник или чиншевик, половник или денежный арендатор, он был все-таки самостоятельным хозяином, хотя бы даже и не пользовался полными правами гражданства. При замене мелкого хозяйства, какого бы то ни было вида, хозяйством крупным, крестьяне, так или иначе, лишавшиеся участков, на которых они сидели, превращались из самостоятельных хозяев в наемных рабочих, в батраков, которые уже работали в чужих хозяйствах, велись ли последние самими землевладельцами или посторонними предпринимателями, снимавшими у них земли большими участками. Именно обезземеление крестьянства во втором смысле, то есть в смысле разрыва его хозяйственной связи с землей, главным образом и содействовало образованию пролетариата, без которого не могла бы развиться крупная обрабатывающая промышленность. В больших или меньших размерах и с большую или меньшую скоростью процесс обезземеления совершался во всех западноевропейских государствах. Но нигде он не происходил в таких размерах и с такой быстротою, как в Англии, где уже во времена Адама Смита общество представлялось резко разделенным на три отдельных класса, Одним из них были более или менее крупные землевладельцы, так как в то время мелкая крестьянская собственность почти совсем исчезла. Другой класс составляли капиталисты, которые, между прочим, в качестве более или менее крупных фермеров вкладывали свои капиталы в сельскохозяйственные предприятия. Наконец, вся остальная масса населения состояла почти исключительно из рабочих, живших продажу своего труда, между прочим, и в фермерских предприятиях. К концу XVIII и началу XIX века этот процесс в Англии окончательно завершился. Еще за сто лет перед тем, то есть в эпоху Второй революции, Англия была страною, главным образом земледельческую, но уже в 70-х годах XVIII -го века половина всего населения страны жила в городах, тогда как, например, во Франции в эпоху Великой революции городские жители составляли лишь одну четвертую часть всего населения государства. Некоторые стороны этого процесса с особенной резкостью бросаются в глаза. Именно в конце XVIII и начале XIX века в Англии издано было множество парламентских актов о так называемом огораживании, посредством которых поступали в пользу лендлордов общинные земли, находившиеся раньше в свободном пользовании сельских жителей. Подобные акты издавались и прежде – Но никогда это огораживание не производилось в таких громадных размерах, как на рубеже XVIII и XIX веков. С 1760 по 1832 год таких актов было издано более трех И благодаря им лорды приобрели без малого 7 миллионов акров. Рядом с этим происходили так называемые «очистки имений» заключавшиеся в том, что у мелких фермеров по окончании арендного срока отбирались их участки для соединения нескольких мелких аренд в одну крупную или для превращения их в пастбище и искусственные луга. Другой процесс, содействовавший экономическому перевороту, заключался в падении средневековой цеховой организации промышленности. Пока существовала эта организация, поддерживавшая мелкое производство, развитие крупной промышленности было сильно стеснено. Правда, сами цехи, возникшие еще во второй половине средних веков, переживали в последнее столетие своего существования процесс внутреннего разложения. Но пока держались законы, ограждавшие цеховую организацию, она охватывала собой множество производств и самым своим существованием препятствовала развитию фабрик и заводов более крупных размеров. Против цехов В том виде, как они существовали в XVIII веке, раздавались, в общем, довольно справедливые жалобы, в которых указывалось на то, что эти ремесленные корпорации получили чисто олигархический характер и вместе с тем с одной стороны стесняли свободу труда, а с другой тормозили технические успехи производства. Новая экономическая школа физиократов по отношению к цехам заняла положение весьма неблагоприятное – величайший представитель физиократии Тюрго в бытность свою министром, сделал даже попытку отменить во Франции цеховую организацию промышленности. Около того же времени английский родоначальник политической экономии Адам Смит равным образом высказывался в том смысле, что цеховые привилегии нарушают самые священные права личности. Французская революция навеки отменила цехи наряду с другими учреждениями, отжившими свое время. И во всех странах, на которые в конце XVIII и в начале XIX века распространилось действие революционного законодательства, эта старинная промышленная организация прекратила свое существование. Уничтожая в 1791 году прежние ремесленные корпорации, учредительное собрание запрещало вместе с тем какие бы то ни было договоры и союзы между гражданами одного и того же ремесла. После этого препятствия, которые цеховой строй ставил развитию крупной промышленности, исчезли, а запрещение соглашений между рабочими создавали в пользу предпринимателей такие условия найма, при которых труд вполне отдавался в жертву капиталу. В Англии до середины 20-х годов XIX -го века тоже существовали законы, воспрещавшие коалиции рабочих, поскольку последние могли быть вредны интересам предпринимателей. Но с другой стороны, как раз в это время рядом последовательных актов парламент отменил старые законы, которые мешали развитию крупной промышленности. И регулируя взаимные отношения мастеров и подмастерьев, ограждали интересы последних против чрезмерной эксплуатации. Поход против цехов начался и в Германии, где тоже сторонники экономической свободы стали оказывать влияние на законодательство. Одно из королевских распоряжений, вводившее новый промысловый налог, дозволило каждому, купившему известный патент, заниматься тем или другим ремеслом в данной местности без всякой помехи со стороны каких бы то ни было корпораций, вследствие чего принадлежность к цеху для занятия каким бы то ни было ремеслом делалась излишнюю. А в следующем году другой королевский указ перенес многие права цехов на представителей полицейской власти, и в силу этого нового закона принадлежность к цеху не приносила ремесленнику никакой особой выгоды. Подобные законы, само собой разумеется, только облегчали во многих отраслях промышленности переход от ремесленного производства к фабричному. Мастера, которые прежде были сами подмастерьями, и подмастерья, имевшие большую или меньшую возможность со временем сделаться мастерами, стали заменяться, с одной стороны, фабрикантами-капиталистами, с другой – наемными рабочими. Произошла таким образом социальная дифференциация, и труд был разлучен с орудиями производства. Описанный процесс обезземеления сельской массы создал множество свободных рук, которые и нашли применение в крупной промышленности, после того как падение цехов уничтожило последние преграды для ее развития.